Глава 24 Едва солнце стало клониться к закату, из дома появились несколько маленьких пожей и, низко кланяясь, принялись раздавать затейливо тесненные программки представления живых картин в маленьком импровизированном театре. Множество гостей разом вскочили с кресел на лужайке, горя ожиданием нового зрелища, и в спешке расталкивая друг друга, бросились внутрь, Совершенно в духе светских манер, так часто демонстрируемых при дворе Ее Величества. Мне, Сибил, пришлось обгонять нетерпеливую спешащую толпу, так как я желал занять лучшее место для своей прекрасной невесты до того, как зал переполнится людьми. Однако все сумели разместиться в театре с комфортом без труда. Казалось, зал был рассчитан на бесчисленное число зрителей. Вскоре все с живым интересом изучали программки, так как названия живых картин были оригинальными и несколько загадочными. Всего их было восемь. Именовались они следующим образом. Общество, доблесть древняя и современная, заблудший ангел, автократ, уголок ада, семена порока, его последнее приобретение и вера и материализм. Лишь оказавшись в театре, все наконец-то начали обращать внимание на таинственную чарующую музыку что слышалось повсюду весь день. Оказавшись под одной крышей и поневоле вынужденная хранить молчание и сосредоточиться, невразумительное пустое сборе счастливок общества успокоилось, смирилось. Сыных лиц, привычных к фальшивой улыбке и фальшивым словам, сошла глупая светская ухмылка. Больше не слышно было ужасного хихикания незамужних охотниц на мужчин, и вскоре даже самая напыщенная из модниц перестала шелестеть платьем. Страстно и трепетно, глубоко и призывно, среди наступившей тишины, под аккомпанемент двойной арфы, звучала виолончель. И я видел, как все слушали ее, словно околдованные, чуть дыша, глядя на золотой занавес с уже знакомой цитатой. Весь мир есть сцена, и люди лишь играют свои роли". Мы не успели наградить виолончелиста аплодисментами, радостно запели скрипки и флейты играя головокружительный сладостный вальс. В тот же миг зазвенел серебряный колокольчик, и занавес бесшумно раздвинулся, открыв первую картину — «Общество». Перед нами предстала невероятной красоты женщина в изысканнейшем вечернем платье. В ее волосах и на груди сверкали бриллианты. Ее голова была чуть приподнята. Губы полуоткрыты в томной улыбке. В руке она держала бокал пенящегося шампанского, а, обутая в золотую туфельку ножка, покоилась на песочных часах. Позади, судорожно цепляясь за шлейф ее платья, присмыкалась другая женщина, в тряпье, измученная, убогая, истощенная голодом. Рядом лежал мертвый ребенок. Над этой сценой возвышались две сверхъестественные фигуры, одна валом, другая в черном. Огромные, ростом намного превосходящие человека. Алая фигура олицетворяла анархию, и ее кроваво-красные пальцы тянулись к бриллиантовой диадеме в волосах общества. В траурных одеждах была смерть, и нам, смотревшим на эту картину, казалось, что она заносит стальное копье для удара. Эффект был поразительным, и мрачное предостережение явно произвело впечатление на испуганную публику. Никто не произнес ни слова, Никто не аплодировал, но все беспокойно задвигались в креслах. И когда закрылся занавес, в зале послышался всеобщий вздох облегчения. Вновь открылся занавес, явив следующую картину. Доблесть, древняя и современная. Состояла она из двух сцен. На первой благородный господин Елизаветинской эпохи с обнаженной рапирой попирал труп скотоподобного бандита, очевидно скорбившего стройную женщину, стремившуюся прочь от места расправы. То была древняя доблесть, быстро сменившаяся современной, демонстрируя вялого, узкоплечивого, бледного денди в смокинге и шляпе, курившего сигарету, безжизненно взывая к грузному полицейскому, чтобы тот защитил его от такого же юного светского дурня в точно такой же одежде, презренно крадущегося за углом и охваченного ужасом. Посыл этой сатирической картины был ясен всем, и мы развеселились куда больше, чем после просмотра общества. Далее последовал заблудший ангел, где изображалась зала в королевском дворце, полная пышно одетых людей, разбитых на группы и полностью поглощенных своими заботами, совершенно не замечая того, что среди них стоит чудесный ангел в сверкающих белых одеждах, с нимбом над светлыми волосами и сияющим подобным закату, Ореолом над сложенными крыльями. В глазах ее была печаль задумчивое лицо выражало надежду она будто хотела сказать: Увидит ли мир, что я здесь. Под громкие аплодисменты занавес закрылся. Картина была невыразимо прекрасна, и почему-то мне вспомнилась Мэйвис Клэр. Я вздохнул. Сибил взглянула на меня. Почему вы вздыхаете? Это прелестная картины» но их символизм недоступен присутствующей публике. В наши дни никто из образованных людей не верит в ангелов». «Верно», — согласился Яна с тяжелым сердцем, «ведь ее слова напомнили мне то, что я предпочел бы забыть, а именно ее собственное признание в полном отсутствии веры». Следующей картиной, изображающей императора на троне, был «Автократ». У его ног теснилась жалкая толпа униженных и голодных, протягивавших к нему свои тощие руки в мучительной мольбе, но он даже не смотрел на них, словно их вообще не было. Он склонил голову, прислушиваясь к шепоту почтительно склонившегося советника и конфидента, меж тем, как тот прятал за спиной обнаженный кинжал, готовясь вонзить его в сердце монарха. — Россия! — послышался чей-то шепот, едва сцену скрыл занавес. Но еле слышные догадки сменились удивленными и восхищенными восклицаниями, как только открылась следующая картина «Уголок ада». Она была действительно оригинальной и совершенно противоположной тому, что можно было вообразить, исходя из ее названия. Мы увидели черную глубокую каверну, где искрился лед и сверкал огонь. Гигантские сосульки свисали с потолка, а внизу горело бледное пламя. В черном проеме виднелся силуэт человека, считавшего золотые монеты, но каждая из них, падая из его призрачных пальцев, превращалась в язык пламени, и нетрудно было понять заключенную в картине мораль. Заблудшая душа сама была виновна в своих муках и всячески усугубляла и продлевала их. Игра теней и света напоминала картины Рембрандта, но я был рад, когда закрылся занавес. Что-то в ужасном лице обреченного грешника напомнило мне жуткую троицу, явившуюся мне в ту ночь, когда застрелился Виконт Линтон. Следующей картиной были «Семена порока». Прекрасная, совсем юная обнаженная дева покоилась на роскошном ложе. В руке ее был роман, чье заглавие было отчетливо видно всем. То была книга, принадлежавшая Перу одного из прославленных современных писателей. Вокруг нее, на полу и на стоявшем рядом стуле, были небрежно разбросаны схожие романы порнографического содержания. И на всех обложках столь же отчетливо можно прочесть имена их авторов. «Какая дерзость!» — послышался голос леди, сидевшей непосредственно за мной. «Интересно, есть ли в зале кто-нибудь из авторов? Если даже и так, то они не против», — сдавленно усмехнулся ее сосед. «Для них это будет первосортной рекламой». Побледневшая Сибил печально смотрела на сцену. «Эта картина так правдива!» — прошептала она. «Джеффри, она до более правдива!» Я ничего не ответил. Хотя знал, что она имеет в виду. Но, увы. Я не знал, насколько глубоко в ее душу проникли семена порока и какие плоды они принесут, когда взойдут. Занавес закрылся и практически немедленно открылся вновь, открывая его последнее приобретение. Перед нами предстала роскошно обставленная гостиная наших дней, где было 8 или 10 мужчин в модных фраках. Очевидно, они только что встали из-за карточного стола, и один из них, С виду человек разгульный и грубый, злодейски улыбаясь со смесью триумфа и насмешки, указывал на свое «приобретение» прелестную женщину. Подобно невесте, она была одета в сверкающее белое платье, но словно узница была прикована к мраморной колонне, увенчанной головой скалящегося сатира. Руки ее были скованы бриллиантовой цепью, талия нитями жемчугов, на шее был массивный рубиновый ошейник, и от груди до самых пят ее обвивали путы из драгоценных камней и золота. Голова ее была запрокинута, выражая гордость и презрение, и лишь во взгляде читался стыд, самопрезрение и отчаяние от сознания собственной несвободы. Владелец этой белой рабыни перечислял и расхваливал ее качества своим одобрительно аплодировавшим товарищам, всем видом выражавшим разнообразные чувства — похоть, жестокость, зависть черствость, бесчестие, и эгоизм с такой силой и так живо, что не сумел бы передать ни один, даже самый одаренный художник. Первоклассный образец свадьбы в высшем обществе, — услышал я чей-то возглас. — Весьма, — ответил ему другой, — точь-в-точь точь традиционная счастливая пара. Я бросил взгляд на Сибил. Она была бледна, но улыбнулась мне, увидев вопрос в моих глазах. Сердце мое согрелось при утешительной мысли о том, что теперь она, по ее собственным словам, научилась любить, и свадьба для нее была больше, чем просто материальная выгода. Она не была моим приобретением, она была моей возлюбленной, моей святой, моей королевой. Или так мнилась мне, тщеславному глупцу. Мы ждали, когда откроется следующая и последняя картина «Вера и материализм» и она оказалась наиболее волнующей из всех. Зал постепенно погрузился в тьму, и мы увидели невероятно красивый пейзаж на морском берегу. Полная луна величаво сияла над спокойными водами, и в небо на радужных крыльях взмывала одно из прекраснейших созданий, когда-либо порожденных мыслью поэта или художника. К груди она прижимала букет из лилий. Глаза ее лучились божественной радостью, надеждой и любовью. Слышалась необыкновенная музыка. Где-то поодаль звучал радостный хор голосов. Земля и небо, море и воздух были заодно с возносившейся душой, что поднималось все выше и выше в бездонное небо. Мы неотрывно следили за ней, исполненные восторга и радости, но вдруг ударил гром, и сцена погрузилась во тьму. Послышался рев бурных волн. Свет луны померк, оборвалась музыка, Все озарило зловещее, все усиливавшееся красное зарево. И явился материализм, сверкавший белизной человеческий скелет со зловещей ухмылкой. Все взгляды были прикованы к нему, и вот он рассыпался груды костей, где сперва показался один извивающийся червь, затем другой проник в глазницу черепа. В зале слышались возгласы ужаса, зрители вскакивали со своих мест. Один из них именитый доктор наук, Пробрался мимо меня к выходу Бармача. Может, кому-то из вас это и кажется забавным, но я считаю, что это отвратительно. «Совсем как ваши теории, профессор», раздался звучный, насмешливый голос Луча, что встал у него на пути и в театре снова зажегся яркий свет. «Одних они забавляют, а кому-то кажутся отвратительными. Прошу прощения, разумеется, это всего лишь шутка, но эту картину...» «Я создал специально для вас». «Вот как?» — огрызнулся профессор. «Что ж, я ее не оценил». «Однако стоило бы, так как с научной точки зрения она вполне правдива», — заявил все еще смеющийся Луча. «Вера, на крыльях летящая к несуществующему раю, не может быть научно обоснована, разве не об этом вы говорили? Но скелеты черви вполне в духе вашего учения». Ни один материалист не станет отрицать, что в конце концов мы все придем к подобному состоянию. Определенно, некоторые дамы совершенно побледнели. Как странно. Все, следуя моде и идя на поводу у прессы, должны принять материализм как единственно возможное учение. Но их неизбежно пугает, или вернее оскорбляет, естественный конец тела, чей материальный путь завершен. Что ж? Последняя картина была не из приятных», — сказал лорд Элтон, покидая театр. За его руку откровенно цеплялась Диана Честни. Нельзя сказать, что она в духе празднества, но не для червей. Весело возразил Луча. Идемте, мисс Честни, и вы, Темпост, вместе с Леди Сибил, проследуйте за мной в сад, где зажгутся мои блуждающие огоньки. Это восклицание родило новую волну любопытства. Гости быстро забыли о мрачных трагических впечатлениях, вызванных продемонстрированными необычными картинами, и толпа потекла в сад, переговариваясь и смеясь еще громче прежнего. Заходило солнце, и, выйдя на луг, мы увидели великое множество маленьких мальчиков в коричневых одеждах, снующих повсюду с фонарями. Движения их были быстрыми, бесшумными, они скакали, прыгали, кружились возле цветочных клумб, в кустах, вдоль дорожек и террас. Многие с обезьяньей ловкостью карабкались по деревьям, и повсюду за ними оставался след яркого света. Вскоре, благодаря их усилиям, сад осветился великолепнее, чем Версаль за всю историю своих торжеств. Высокие дубы и кедры превратились в огненные пирамиды, на каждой ветве были цветные лампы в виде звезд. Шипя, взлетали ракеты и распускались букетами, гирляндами и лентами пламени. Алые лазурные огни — бежали по травяным ограждениям. Под восторженные аплодисменты зрителей восемь огромных огненных фонтанов забили в различных уголках сада, и гигантский золотой аэростат, переливаясь огоньками, поднялся в воздух, зависнув над нами. Из его сверкающей гондолы вылетели сотни птиц, сияющих словно самоцветы, и бабочек на огненных крыльях немного покружились в воздухе и исчезли. Мы все еще громко хлопали, впечатленные великолепием этого небесного действа, когда на траву выбежали множество красивых девушек-танцовщиц в белых одеяниях. В руках у них были длинные серебристые палочки, увенчанные электрическими звездами, и под звуки необычной звенящей музыки, что играла где-то вдали стеклянными колокольчиками, они начали свой фантастический танец, неистовый и прекрасный. Какой-то невидимый прибор, освещал их пляшущие фигуры, качающиеся и кружащиеся ярко-белым светом с радужным отливом. И при каждом взмахе их палочек высоко вверх взмывали огненные ленты и флаги, кружась будто иероглифы. Зрелище было поразительным, волшебным, просто чудесным, и мы почти лишились дара речи от изумления, забыв даже об аплодисментах. Мы утратили чувство времени, не заметив, как быстро наступила ночь, и вдруг... Без малейшего предупреждения страшный удар грома грянул в небе прямо над нами, и молния разорвала огненный аэростат в клочья. Послышались крики двух или трех женщин, вслед за чем из толпы зрителей вышел Луча, оказавшись на виду всех собравшихся и вскинув руку. «Это всего лишь имитация грозы, уверяю вас», — сказал он весело и несколько насмешливо. «Все полностью в моей власти. Это просто часть представления, поверьте. Просто детские игрушки. Еще!» «Еще вы жалкие стихии!» — вскричал он со смехом, обратив сверкающий взгляд к почерневшему небу. «Гремите громче и бушуйте! Гремите! Я приказываю вам!» В ответ послышался столь чудовищный гул и рокот, что невозможно было передать его словами. Казалось, обрушилась целая гора. Но убежденные в том, что этот оглушительный звук был лишь сценической имитацией, зрители больше не тревожились, и многие сошлись на том, что сделано все было необычайно качественно. Затем по небу разлилось огненное зарево, напоминавшее пожар в необъятной степи. Оно будто бы струилось из-под земли, и все мы были осиянны, его кроваво-красными лучами. Девушки в белом продолжали танцевать, сплетая руки. Их лица озаряло зловещее пламя, и теперь в небе над ними реяли летучие мыши, совы и гигантские ночные бабочки, хлопая черными крыльями так будто были действительно живыми, а не обычной сценической имитацией. Снова сверкнула молния, снова раздался оглушительный удар грома, и вдруг снова настала безмятежная, благоуханная ночь, чистая, свежая и бестревожная. В безоблачном небе задумчиво улыбался молодой месяц. Все танцовщицы исчезли, алая зарева сменилась чистым, серебристым сиянием, и множество прелестных пажей... В бледно-розовых с синим костюмах XVIII века встали перед нами с зажженными факелами, образовав нечто вроде триумфального коридора, по которому нам предложил проследовать лучше. «Вперед! Вперед! Прекрасные дамы и доблестные джентльмены!» — вскричал он. «Этот импровизированный светлый путь ведет не на небеса, нет! Это было бы слишком скучно! Он приведет вас к ужину! Вперед! Следуйте за мной!» Он поманил гостей за собой. Все взгляды были прикованы к его величественной, прекрасной фигуре, возвышавшейся между двумя рядами факелов, словно сошедшей с полотна художника. В его черных глазах горел веселый огонь, природу которого невозможно было понять. На его губах играла завораживающая, ласковая и в то же время жестокая улыбка, и все разом беспорядочно двинулись за ним, рукоплещая и восторженно крича. «Кто мог ему противиться?» Уж точно не те, что собрались здесь. Святых так мало в высшем свете. Следуя за остальными, я ощущал, будто нахожусь в изумительном сне. Чувства мои были в смятении. От восторга кружилась голова, и я не мог ни остановиться, ни проанализировать управлявшие мной эмоции. Если бы я обладал силой или волей, чтобы помедлить и задуматься, вероятно, я пришел бы к выводу, что сменяющие друг друга чудеса этого блистательного празднества лежали за пределами возможностей обычного человека. Но я, в числе прочих, лишь наслаждался минутным удовольствием, вне зависимости от его природы, стоимости и влияния на остальных. Как много я вижу сейчас ветреных поклонников моды, что действуют точь-в-точь -точь подобно мне. Безразличные ко всему... Кроме собственного благоденствия, все до последнего пения они тратят лишь на себя, для своей пользы и развлечения, будучи слишком черствыми даже для того, чтобы просто послушать о чем-то горе, трудностях или радостях, если это хоть как-то не затрагивает их интересы. День за днем они тратят время в себелюбивой праздности, намеренно игнорируя то, как сами творят свою судьбу, свое будущее, что станет реальностью в высшей степени ужасной и тем реальнее, чем больше мы сомневаемся в его истинности. Более четырех сотен гостей разместились на ужин в самом большом из шатров. Подан он был со всей возможной роскошью, демонстрировавшей предельную расточительность. Я пил и ел, рядом была Сибил, и я едва ли помню, что говорил и делал в тот головокружительный, волнующий час. Открывались бутылки шампанского, звенели стаканы, тарелки, Слышалась болтовня гостей, прерываемая их обезьяньями, визгами и смехом, напоминавшим козлиное бление. Порой гремели трубы и барабаны, и этот поток звуков вливался мне в уши, словно вода. Я часто отвлекался, до некоторой степени обескураженный всем этим шумом, и почти не разговаривал с Сибил. Трудно шептать романтическую чушь на ушко своей возлюбленной, пока она поедает овсянок по-провансальски. Немного времени спустя на фоне всеобщего гвалта двенадцать раз прозвенел гулкий колокол и лучше поднялся из-за длинного стола с бокалом, полным пенищегося шампанского. «Дамы и господа!» Вдруг стало очень тихо. «Дамы и господа!» Повторил он, обводя насмешливым, сверкающим взглядом всю откормленную толпу. Пробила полночь, и даже лучшему из друзей пора расстаться. Но перед этим предлагаю вспомнить, что мы все собрались здесь, чтобы пожелать счастья нашему хозяину, мистеру Джеффри Темпесту и его нареченной невесте, леди Сибил Элтон. Ответом были бурные аплодисменты. Авторы скучных сентенций говорят, что удача никогда не приходит с полными руками, но в данном случае это ложное изречение постромлено. Нашему другу досталось не только богатство, но и сокровище в виде любви, сочетающейся с красотой. Хорошо иметь неограниченные средства, но безграничная любовь куда лучше. И эти изысканные дары достались помолвленной паре, чествуемой сегодня. Я попрошу всех вас сердечно наградить их аплодисментами, а затем нам стоит пожелать друг другу доброй ночи, впрочем, не прощаясь. Поднимая бокал за жениха и невесту, я пью и за время, быть может, не столь далекое, когда я снова увижусь с кем-то из вас, а может, и со всеми вами, и смогу насладиться вашим очаровательным обществом куда больше, чем мне удалось сегодня. Он кончил говорить под настоящий ураган оваций. Все поднялись со своих мест, повернувшись к столу, где сидели мы, с Сибил, и, громко называя наши имена, осушили бокалы, бодро прокричав «Гип-гип, ура!» И все же... Пока я раскланивался в ответ на разразившуюся бурю приветствий, а Сибил кивала прелестной головкой, сердце мое вдруг дрогнуло от страха. Не почудился ли мне дикий хохот, окружавший роскошный шатер и эхом отдававшийся вдали? Я вслушивался, не опуская бокала. «Гиб-гиб, ура!» — упоенно скандировали мои гости. Но мой слух резал визгливый, пронзительный смех, доносившийся снаружи. Пытаясь побороть на вождение, я поднялся и кратко поблагодарил всех, кто поздравлял меня и мою невесту, за что был удостоен новой порции аплодисментов. Все мы увидели, как лучше вскочил на стол, одной ногой стоя в своем кресле, подняв новый бокал, наполненный до краев. Что за лицо было у него в ту минуту? Что за улыбка? Прощальный тост, друзья мои! вскричал он. За счастье! «Нашей следующей встречи!» Хлопая в ладоши и хохоча, гости охотно и шумно откликнулись, и пока все пили, шатер вдруг озарился багровым светом, словно все вокруг охватило пламя. Каждое лицо стало кроваво-красным, каждая драгоценность сверкала живым пламенем. Но все это длилось лишь мгновение, и затем исчезло. Гости бросились в рассыпную, все спешили занять места в экипажах, что длинной цепью выстроилась в ожидании. Два особых поезда, идущих в Лондон, отходили со станции в час ночи и половину второго. Я торопливо попрощался с Сибил и ее отцом, пожелав им спокойной ночи. С ними в одном экипаже должна была ехать Диана Честни, рассыпавшаяся в благодарностях за день полный чудес, о которых она в своей манере выразилась «все было как надо». Дорогу заполнили отъезжающие экипажи. Пока они удалялись, над Уиллоусмером вдруг раскинулась сияющая радуга, в середине которой проявились бледно-синие буквы с позолотой, сложившись в изречение, которое прежде я считал приличествующей похоронам. Так проходит мирская слава. Прощайте. Но как бы там ни было, оно вполне соответствовало скоротечному празднеству так же, как и более долговечному великолепию мраморной усыпальницы, и я не стал размышлять над этим. Все было организовано столь тщательно, а слуги были так вышкалены, что отъезд гостей занял совсем немного времени и вскоре менее опустело, погрузившись во тьму. Не осталось и следа от великолепной иллюминации, и я вошел в дом, уставший, чувствующий смутную растерянность и необъяснимый страх. Я обнаружил луча в курительной, в дальнем конце обшитого дубовыми панелями, холла маленькой комнате с уютными портьерами и глубоким эркером, выходившим на лужайку. Он стоял ко мне спиной, но, едва заслышав мои шаги, обернулся, и я испуганно отпрянул, увидев его измученное, бледное, искаженное лицо. — Луча, вам не здоровится? — воскликнул я. — Сегодня вы перетрудились. — Да, может быть. Голос его был хриплым, дрожащим. Дрожал и он сам, всем телом. Затем, собравшись, словно через силу, он улыбнулся. — Не тревожьтесь, мой друг. Не стоит. Это всего лишь приступ старой, скрытой болезни, весьма редко встречающейся и совершенно неизлечимой. — Что же это за болезнь? — обеспокоенно спросил я, напуганный его смертельной бледностью. Он пристально смотрел на меня, взгляд его помрачнел, И тяжелая рука опустилась на мое плечо. Чрезвычайно странная болезнь, ответил он также хрипло. «Раскаяние! Разве вы о нем не слышали, Джеффри? Медицина и хирургия здесь бессильны. Это бессмертный червь, это негасимое пламя. Не будем говорить о нем. Никто не излечит меня, это невозможно. Я безнадежен. Но если вы чувствуете раскаянье, «А я представить не могу, почему, ведь вам не о чем жалеть. Разве можно относить его к телесным недугам?» Спросил я удивленно. «А вы считаете, что лишь телесные недуги стоят того, чтобы о них беспокоиться?» Он все еще натянуто, обессиленно улыбался. «Тело есть главный источник наших забот. Мы лелеем его, высоко его ценим, кормим его, ублажаем и бережем от любой боли, что сильнее комариного укуса. Так мы льстим себе, считая, что все в порядке, ведь все должно быть в порядке. Но это лишь глиняная куколка, что должна треснуть и разрушиться, когда внутри вырастет мотылек души. Мотылек, безрассудно повинующийся инстинкту, летящий в неизвестность, ослепленный избытком света. «Взгляните!» — голос его вдруг смягчился. Взгляните на полную сновидение тенистую красоту вашего сада. Все цветы спят, деревья рады сбросить ношу безвкусных искусственных ламп, свисающих с ветвей. Молодая луна склонила голову на краешек облака, словно на подушку, и погрузилась в сон на западе. Всего лишь минуту назад еще пел, запоздалый соловей. Можно услышать, как пахнут розы на трильяже. Все это дело рук природы, и как прекрасно и сладка она сейчас! без этих ярких огней и шума оркестра, пугавшего маленьких птиц в их пуховых гнездах. Но общество не ценит прохладу заката и счастливое уединение. Фальшивый блеск ему милее истинного света. Но хуже всего, что истинные ценности она пытается подменить ложными, а это лишь приносит несчастье. Вы, как всегда, преуменьшаете собственные заслуги. Вы неустанно трудились ради того, чтобы этот великолепный день удался», — возразил я ему со смехом. «Если угодно, можете называть это фальшивым блеском, но праздник был грандиозным, непревзойденным, и ни один другой не сравнится с ним». «Теперь о вас станут говорить даже больше, чем после выхода вашего сенсационного романа», — сказал Луча, пристально глядя на меня. «В этом у меня нет ни малейшего сомнения. Еда и развлечения для высшего света — предпочтительнее любой литературы, даже величайшей. Кстати, а где же все артисты, все музыканты и танцовщицы?» «Уехали?» «Уехали?» — изумленно переспросил я его. «Уже? Ну и ну, они хотя бы поужинали?» Свою плату они получили полностью. Несколько нетерпеливо отозвался Луча. «Джеффри, разве я не говорил вам, что если я за что-то берусь, то делаю это хорошо или не делаю вовсе?» Он улыбался мне, но взгляд его был мрачен и насмешлив. «Хорошо», — беспечно согласился я, не желая его обидеть. «Будь по-вашему, но клянусь, что все это кажется мне каким-то дьявольским волшебством». «Что именно?» — невозмутимо спросил он. «Все. Танцовщицы, бесчисленные слуги и пажи, их должно быть было две или три сотни. Невероятные живые картины, иллюминация, ужин. Говорю же вам, все!» И невероятнее всего, что все эти люди исчезли так быстро. Что ж, если вы называете деньги дьявольским волшебством, то вы правы. Но даже деньги не в силах обеспечить абсолютное совершенство во всем, — начал было я. «Деньги могут все!» — перебил он меня, и в его звучном голосе послышалась страстность. «Я уже давно говорил вам об этом. Это ловушка для самого дьявола». «Дьяволу, конечно, нет дела до мерзких денег, но обычно ему приятно общество тех, кто ими обладает. Вероятно, он знает, на что они будут их тратить. Конечно, я выражаюсь образно, но ни одна метафора не может преувеличить власть денег. Не верьте ни мужчине, ни женщине, пока не попытаетесь их купить за кругленькую сумму наличных. Благодаря деньгам, мой благородный Джеффри, у вас есть все». «Сами вы для этого ничего не делали». «Вы не слишком-то любезны», — сказал я с некоторой досадой. «Нет? Но почему? Потому что говорю правду. Я заметил, что люди говорят об отсутствии любезности, когда слышат правду. А я говорю вам правду, и любезность здесь ни при чем. Вы не сделали ничего для того, чтобы стать тем, кто вы есть. И сейчас от вас не требуется ничего», — он рассмеялся. Ничего, кроме того, чтобы отправиться в постель и видеть в своих снах прелестную Сибил. Должен признаться, я устал, и у меня вырвался невольный вздох. А вы? Он задумчиво смотрел в окно. Я тоже устал, — проговорил он. Но от усталости мне не избавиться, так как устал я от самого себя. И сплю я всегда прескверно. Доброй ночи. Доброй ночи, — ответил я ему но задержал на нем свой взгляд. Он с интересом смотрел на меня. «Что такое?» Многозначительно спросил он. Я улыбнулся через силу. «Что ж», — отозвался я, — «не знаю, как это сказать, но я хотел бы узнать, какой вы на самом деле? Я чувствую, что вы были правы, когда говорили, что вы не тот, кем кажетесь». Он по-прежнему не отводил взгляда. «Поскольку вы желаете этого», — медленно ответил он, — Я обещаю вам, что однажды вы узнаете, кто я такой. Знание это может оказаться для вас полезным, на благо остальных, что станут искать моего общества. Я повернулся, чтобы уйти. Спасибо вам за все ваши труды, — сказал я несколько веселее, хотя слова мои никогда не смогут выразить то, как я вам признателен. Если вы хотите кого-то поблагодарить, благодарите Бога за то, что пережили этот день. Послышался ответ. «Но почему?» Спросил я пораженно. «Почему?» «Потому что жизнь висит на волоске. Светские приемы в высшей степени скучны и утомительны, и нам удалось выжить среди этих хохочущих обжор. А это ли не повод для благодарности?» «Только и всего. Бога по обыкновению мало кто благодарит, и вам, конечно, стоило бы сделать для него исключение потому, что этот день кончился хорошо». Я рассмеялся, сочтя его слова лишь очередной шуткой. Я обнаружил, что в спальне меня ожидает Эмиэль, и немедленно отослал его, сказав, что не нуждаюсь в его услугах. Его коварный, мрачный вид был для меня невыносим. Я очень устал и вскоре заснул. Но в моих снах не было предостережения о природе жуткой силы, породившей чудеса минувшего облистательного приема, заданного мной.